ЭПИЛОГ Из открытого окна доносился шум. Казима не нужно было гадать, в Милтесе шли ремонтные работы. Битва принесла немалые разрушения, но кто-то видел в этом возможность наконец обновить фасад, а кто-то подзаработать на продаже строительных материалов. Город быстро поднялся на ноги и стал лучше, чем прежде. Прямо-таки живое олицетворение стойкости торгового народа. Поделилась девушка, сидящая за мэром или мина краем уха прислушивалась к жизни столицы купцов. «Полагаю, этого у него не отнять». Казима ответил улыбкой и поклонился. «Прошу прощения, что вашему высочеству пришлось пройти через все неприятности. С провалом собрания я как никогда осознал собственную никчёмность». «Не будьте столь суровы», — улыбнулась принцесса. «Никто такого не предвидел, к тому же мне самой грех жаловаться. Как-никак Мильтас присоединился к моей фракции». Недавние события заставили жителей пересмотреть своё отношение к силе, дарованной их городу. Они ясно осознали, что выбор, кому достанется корона императора, определит их свободу, и что откупиться от вмешательства в свои дела, как это произошло в прошлом, уже не выйдет. В итоге за защитой Мельтус обратился к Роуэльмини. Стоит заметить, выбора при этом у него не было. Вслед за Деметрию, обвиняемым во всех грехах от города, отдалились Бардлыш и Манфред. В конце концов, буквально вчера они ещё держали его в осаде. Хотя это только официальная позиция продолжила Роуэльмина. «Сердцем же народ может быть и не согласен, впрочем, мне этого достаточно». И она права. И люди не питали к ней тёплых чувств, закрывая глаза, они видели лишь спину маленькой девочки. Это заставило меня понять, истинный государь правит не только силой. На что Казима ей не спеша ответил. «Острые умы, подобно вспышкам, возникают по всему Варна. Имперские наследники на востоке, принц войн на севере, видные лица левитианства на западе, Слышал, на юге тоже загорается новая звезда. В голосе Мэра послышалось волнение. Будущие поколения однажды отметят, что эти потрясения породили величайшего героя всех времён. В то же время... «Господи, я чуть не умер!» Пробормотал Уэйн, распластавшись на столе в своём кабинете по возвращении домой. Славная работа. И впрямь было трудно. Обычно Ниним приструнил бы принца, велев ему собраться, но после того, как он рухнул от изнеможения, она стала мягче. «Не смеши. Я хотел приятно побеседовать с наследниками. Кто ж знал, что всё так обернётся?» Парень повернул голову к фламейке. «Кстати говоря, а где наша героиня дня?» Выгорела словно спичка. Думаю, на какое-то время её высочество отстранится отдел. дел. Флания, как и остальные, тоже понятия не имела, чем для неё обернётся поездка в Мильтос, и откуда девочке было знать, что на своей первой политической миссии она, неизвестная принцесса крохотного королевства, выступит перед трёхтысячной толпой? А что поведёт за собой 30 тысяч человек? Каждая клеточка её тела вымоталась до предела, и когда девочка довела дело до конца, усталость вылилась наружу. Уэйн решил, что лучше оставить её до полного восстановления. «Давай подведём итоги», — предложила Ниним. Её высочество стало более независимой, встретились с принцами, Мельтас перед нами в долгу. Что-нибудь пропустила? До отправки делегации на три домой к ним вышел Казима. Я никогда не забуду все, что ваше высочество сделает для Милтоса. Глубоко поклонился он Уэйну. Одно из главных правил торговли ⁇ платить по счетам. Уверяю в долгу мы не останемся. Чувство мэра разделяли все горожане. Если такой час настанет, они без сомнения поспешат к Натри на выручку. Единственное, Милтос по-прежнему принадлежит империи. Заметила они ним, пожимая плечами. Кто знает, смогут ли они вернуть должок. Уэйн рассмеялся. Поживем и увидим. «Так да. Мы узнали кое-кого получше», — вспомнил он. «И кого же?» «Грюера. Иерарха Святейшего Синода». Довольным голосом проговорил принц, поднимая лицо. «Мы немного общались, но с ним можно вести дела. И он не такой, как Кардмелия. Весьма неплохо, что Грюер стал на нашу сторону. Теперь мы сможем наладить связи с Западом». «Не возражаю против новых альянсов, но не забываю, что он иерарх. Да, будет тебе. Мне, конечно, нельзя терять бдительность, но он человек с здравом «Вот увидишь, однажды мы обменяемся послами», — сказал Уэйн, ни капли не сомневаясь в своих словах. Ни ним оставалось только сдаваться вопросом, правда ли всё будет в порядке. «Стоит сердцу захотеть развлечений, как ты уже рыщешь в поисках более странных вещей», — заключил Грюер, окружённый тарелками с едой в своём дворце. «Еда — занятие скучное и призвано не для забавы. Моё же любимое баловство — битва». Он за проглотил кусок баранины со всеми костями. Впрочем, столь странное зрелище его подданных нисколько не смутило. «Случай с Мильтусом показал...» «Принц, редкий зверь, единственный в своём роде». «Ваше высочество, значит ли это...» «Он игрушка куда лучше, нежели старая ведьма». Глаза Грюера запылали от предвкушения. «Жди же, принц Уэйн. Я душу продам, но съем тебя». С концом одна история непременно начинается другая... І вот уже новий тінь хаоса навісла над Уейдом.